Глава 25 Лоутон МакКрей водил знакомство с Лулой Перл Торндайк 9 лет. Когда-то она была бедной, но в ее скромном Ореховом саду, всего через три недели после того, как ураган Клара растерзал и унес все, кроме четырех деревьев, обнаружили нефть. Именно Лула надоумила его попытаться продать Бельдам и познакомилась с Сонни Джо Блэком, главным местным представителем нефтяной компании на Алабамской ручке-кастрюле. Сони Джо Блэк под огромным секретом и рассказал Лоутону о планируемом бурении у побережья округа Болдуин. Лоутон проявил довольно заметный интерес к предложенной сделке, и, посовещавшись со своим начальством, Сони Джо Блэк вернулся с предложением «2 миллиона долларов за Бельдом, поровну поделенные между Лоутоном и Дофином Сэвиджем». Дафино нефтяная компания официально сообщит, что Лоутуну досталось гораздо меньше за меньший земельный участок. Фактически Лоутуну заплатят за помощь в организации сделки. Миллион долларов позволил бы ему разнообразить свой бизнес. Мужчина в 53 заслуживает чего-то большего, чем банальное удобрение. Первая организованная Лоутуном встреча Сонни Джо Блэка с Онни Джоблека с Дафином прошла, по его мнению, хорошо. Но вот вторая В Мобиле, когда Дофин вернулся в город знакомиться с завещанием Мэриан Сэвидж, оказалась разочаровывающе безрезультатной. Похоже, Дофин не собирался отдавать дома без боя. Лоутон намекнул зятю, что просто ждал, когда будет названа достаточно высокая цена за их с Большой Барбарой дом, но это был просто блеф. Без целого земельного участка под названием Бельдам нефтяной компании было нечего делать а бумаги Лоутона включали лишь его дом, всего 15 метров береговой линии и 450 квадратных метров собственности. Всем остальным владел и распоряжался дофин. И еще одни планы Лоутона потерпели крах. После разговора с дофином и Люкером, Большая Барбара заявила мужу, что согласна на развод, при единственном условии, что дом в Бельдоме переходит к ней. «Представь весы», — сказала Большая Барбара. С одной стороны, поместим Белдам, это моя сторона, а на твоей стороне положим Лулу Перл Торндайк и около 400 тонн удобрений. Лаутана осознал, что допустил серьёзную ошибку, добиваясь развода с большой Барбарой, потому что это было рычагом влияния тогда, когда она не хотела с ним расставаться. Но действительно, потерять влиятельную жену, богатых дочь и зятя и Белдам было не просто легкомысленно, это могло обернуться роковой ошибкой. В ту ночь с озерцая фейерверк, распускающийся над линкором Алабама на фестивале в Гаване, Лоутон придумал, как примирить свою семью продажи Бельдома. Он просто сожжёт три дома. В принятии решений Лоутон Макрей был не из тех, кто ждал у моря погоды. Сомнения и нерешительность чреваты сокрушительными последствиями для человека, который хочет продвинуться в этом мире, и он давно осознал ценность немедленных действий. Какое-то время Лоутон задавался вопросом, следует ли ему доверять Сонни Джо Блэку, который должен был получить неплохую премию и комиссионные, если сделка по продаже Бельдома осуществится. Зная об обещанных богатствах, Сонни Джо вполне мог бы вступить в небольшой взаимовыгодный сговор. Но после дальнейшего размышления Лоутон решил никому не раскрывать свои планы. Поджог – дело отчаянное, и раскрыть свою вину даже такому близкому по духу человеку, как Сонне Джо Блэк, было безусловно и неосторожностью. Он сделает все в одиночку. За два часа до наступления Дня Независимости Лоутон прибыл на завод по производству удобрений в Беллфоресте. Там он положил пять 20-литровых канистр с бензином в багажник континенталя и поехал на север в сторону городка Баеминет. Припарковал континенталь на подъездной дорожке к большому новому дому Lula Pearl Torndike и переложил канистры с бензином в кузов небольшого пикапа, оставшегося с тех времён, когда Lula Pearl была захудалым фермером, выращивавшим орехи пекан. Он накрыл канистру брезентом, чтобы те, кто проезжал мимо него по шоссе, не увидели груз. Для этой операции вышла сама Лула Перл. Она была выдрессирована лучше, чем большая Барбара, и не подглядывала. "Ты вернёшься?" осмелилась спросить она, когда Лоутон уезжал с подъездной дорожки. "Придётся", ответил он. "Я оставил здесь машину". "Послушай, Лула Перл", добавил он строго, взглянув на неё. Я был здесь всю прошлую ночь. Приехал около полуночи и пробыл примерно до полудня. Ты меня поняла? Каждое слово Лоутон, каждое слово, ответила она и с тревогой направилась в дом. Поездка до Голфшорс заняла час с четвертью. В кабине пикапа Лоутон сидел в тёмных солнцезащитных зеркальных очках и широкополой шляпе, несмотря на беспокойство и спешку, Он не позволил себе ехать быстро и выбрал маршрут через Локсли, Робертсдейл и Фолли, так чтобы избежать полицейских участков этих городков. Его слишком хорошо знали. Ещё не было и 6, когда он добрался до Галфшорс. И в этом курортном посёлке ещё никого не было. Никто не видел, как он свернул на автодорогу Дикси Грейвс. Перед Гаском он съехал с шоссе и объехал все дома по широкой дуге. Пикап не был так удобен для езды по песку, как джип «Дофина» и скаут «Большой Барбары», поэтому дважды застревал по дороге. Хотя в кабине и был установлен кондиционер, а день еще не разогрелся, Лоутон ужасно вспотел. Ему не улыбалось застрять возле Бельдама с бензином в багажнике, даже не принадлежавшей ему машины. Когда Лоутон наконец достиг места назначения, он не Высокий прилив и 10 метров быстро движущейся воды отделяли его от Бельдама. Но он к этому подготовился. В кузове пикапа была небольшая рыбацкая лодка с подвесным мотором. С некоторым трудом он вытащил ее и, прежде чем отпустить в пролив, осторожно привязал буксирный трос к бамперу пикапа. Вода, хлынувшая из залива и сделавшая лагуну Сент-Эльмо еще более соленой, чем прежде, яростно раскачивала лодку. Лоутон загрузил пять 20-литровых канистр и наконец сам устроился в лодке. Он завёл мотор, развязал трос, и маленькая суđёнушка, опасно покачиваясь, внезапно устремилась в лагуну. Вдали от пролива та была спокойной, мёртвой. Вот более точное описание её зеркальной безжизненной поверхности. И через 5 минут он остановился у дома Сэвидджи. Лоутон взял брезент и накрыл канистры с бензином. Хотя он и был уверен, что здесь никого нет, все равно чувствовал, что в таком деле лишняя осторожность не помешает. Он вытащил лодку на берег лагуны и привязал ее к столбу, установленному как раз для этой цели. Он встал во дворе между тремя домами и крикнул. Никто не ответил. Постучал в задние двери домов Савиджи и МакКреев. Никто не вышел. Переводя взгляд с одного дома на другой, он пытался решить, какой сжечь первым. Не имея никакого опыта в поджогах, не считая двухквартирного здания по аренде с огромной страховкой, которым владел несколько лет назад, Лоутон решил, что лучше всего начать с третьего дома. Ремонт у того был хуже, чем у других, точнее, его вообще не было. И следователи, если бы кто-то из них вдруг удосужился посетить такое отдалённое место, как Белдам, Не удивились бы, что дом охватил внезапный пожар. Однако, рассматривая здание, Лоутон рассеянно удивился тому, что оно выглядело так же хорошо, как и раньше. Их с сэвиджами дома каждое лето нуждались в небольшом ремонте. Заменить часть крыши, поменять стекла, укрепить опоры веранды, убрать гнилые доски и положить новые. Но третий дом выглядел не намного хуже. И Лоутон был уверен, что с 1951 года, с момента, как он начал приезжать в Белдам, над зданием не производилось никаких работ. Что ж, подумал он. Вероятно, его сохранил песок. Лоутон вынул канистру с бензином из лодки и перенёс на боковую веранду третьего дома. Он собирался опорожнить одну в нём, две в доме Савиджи и две в своём. Этого должно было хватить. Как только дома загорятся, их уже ничего не спасёт. В радиусе 50 км не было ни одной пожарной части. Отдыхающие на пляже, ближайшие соседи в Гаске были в 10 км отсюда. Вероятно, ещё не проснулись, а если и не спали, то всё равно не смогут ничего сделать, кроме как прийти и посмотреть. Возможно, какая-нибудь небольшая рыбацкая лодка в заливе заметит дым и сообщит об этом береговой охране. Но к тому времени Лоутона уже и след простынет. По всей вероятности, дома сгорят дотла, и не останется ничего, кроме обломков и кусков грязного стекла там, где песок расплавится от жара. Даже если и обнаружится, что дома намеренно подожгли, Лоутон обеспечил себе алиби. Лула Перл скажет, что он провёл ночь с ней, а его уникальный розовый континентал на переднем дворе заметят любопытные соседи и ранние пташки. План был безупречен, и он принесёт ему прекрасные плоды в виде миллиона долларов на счету. Лоутон пожалел, что уже подзабыл, как это делается. Он не поджигал дома более 20 лет. Он не мог, например, вспомнить, как далеко нужно отойти, когда бросаешь зажжённую спичку в лужу разлитого бензина, или как оценить время, которое потребуется небольшому, но свободно разгорающемуся огню, чтобы охватить деревянную конструкцию. Ему нужно было убраться отсюда как можно скорее, но при этом убедиться, что пламя в домах не выгорит попусту. Судя по всему, ему повезло, ведь стояло сухое утро, хотя для этого конкретного проекта он бы заказал более жаркую погоду. Лоутон нервничал даже по поводу самого начала операции. Он отвинтил крышку от канистры, но не решался вылить горячую жидкость на доски веранды. Ему не нравился вид дюны наверху. Что если несколько досок сгорят и крыльцо обвалится? Песчаная дюна тогда может устремиться вперёд и затушить огонь, который он так тщательно разводил. Это явно не годится. Намного лучше будет, если пламя разгорится в одной из задних комнат третьего дома и начнёт пожирать тот одновременно внутри, снаружи и наверху. К удивлению Лоутона, задняя дверь была открыта. Он обрадовался, что не пришлось разбивать окно. Он прошёл через кухню, поставил канистру с бензином на стол и заглянул в столовую. Эта комната в передней части дома была почти заполнена песком. Разжигать там огонь бесполезно. Тогда Лоутану пришло в голову осмотреть весь дом. Он никогда раньше не заходил в него. Ему было любопытно узнать, что здесь находится. Его даже удивило, что никто из них До сих пор не удосужился исследовать здание, а поскольку план этого дома был идентичен двум другим, то Лоутон, изучив комнаты, мог сообразить, где лучше развести огонь во всех трёх домах. Например, имело бы смысл пролить бензин на полы спальни, тем самым запаливая и первый, и второй этажи одновременно. Затем, оставив канистру на кухонном столе, он был удивлён обнаружить там не пыль, а лишь тонкий слой песка. Лоутон вернулся в столовую и с трудом прошёл через дверной проём в гостиную, хрустя стеклом лампы, которая когда-то перевернулась и разбилась об пол. Он осторожно поднялся по лестнице, опасаясь гнивших досок и не желая поскользнуться на тонком нетронутом слое белого песка, покрывавшем каждую ступеньку. На втором этаже три двери в спальне были затворены, но четвёртая приоткрыта. И раннее утреннее солнце через восточное окно тускло освещало лестничную площадку. Лоутан толкнул дверь и заглянул внутрь. Комната была обставлена на старинной манер, и сюда тоже проник песок, покрыв всё призрачным слоем тонкой белезны. Он проверил другие двери на лестничной площадке. Они были открыты, и каждая вела в старомодную, полностью меблированную спальню. Только в последней комнате песок отвоевал себе максимальное пространство. На одно из окон снаружи навалилась дюна, пробило нижнее стёкло и высыпалось на пол несколькими кубическими метрами песка. В итоге Лоутан решил, что лучшее место для розжига кухня. Огонь горел вверх, так что вполне логично начинать снизу. Он повертелся в коридоре, заглянув ещё раз в каждую из четырёх спален. И собрался с поскока сополезница в гостиную, когда лёгкий шум, вроде шага, задержал его и заставил сердце замереть на мгновение. Звук доносился с третьего этажа. Конечно же, это ерунда. Дом всего лишь реагировал на присутствие человека, проведя 30 лет без воздействия какого-либо веса, кроме песка. Но Лоутану всё равно нужно было посмотреть. И теперь он ставил ноги на ступени, ведущие на третий этаж, осторожнее, чем когда поднимался с первого на второй. Там не было двери, только отверстие в полу. Он остановился, просунув в люк только голову, и огляделся. Лоутон смог насчитать 6 полутора спальных кроватей, каждая с истлевшим синим покрывалом, бахрома которого болталась по полу. На всех досках лежало по полсантиметра песка, совершенно не тронутого. Никто не ступал по этому полу вот уже 30 лет. Так что тогда он услышал, как усаживается дом. Через окна в обоих концах комнаты виднелось только голубовато-белое безоблачное небо. Лолтон развернулся на ступеньке и собрался был снова спуститься, обнадёженный. Ему пришла мысль, что, возможно, и не придётся тратить даже целую 20-литровую канистру на весь этот дом, когда небольшое металлическое кольцо около 5 сантиметров в диаметре скатилось с одной из кроватей на пол перед ним. Вращаясь, оно оставило за собой на песке тонкий узор из дуг. Все еще думая о распределении бензина между тремя домами, Лоутон подобрал кольцо. Это был чеканно-серебряный браслет, по-видимому предназначавшийся для очень крохотной ручки, и он был теплым. Лоутон потянулся к покрывалу кровати, с которой упал браслет, и дернул его. Гнилая бахрома в его руках превратилась в песчаную пыль. Двумя большими шагами он преодолел оставшиеся до комнаты ступени и огляделся, настолько не ожидая что-то обнаружить, что даже не потрудился собраться с духом. А следовало бы. На третьей кровати с западной стороны дома, в песчаной впадине, словно в люльке, лежал младенец. Он был живым, хотя и не должен. Большой, мясистый, с деформированными когтистыми руками и ногами. На голове, чем-то напоминавшей голову Лоутона, с массивной отвисшей челюстью и без какого-либо подбородка, виднелись вмятины на плоти, там, где положено было быть, глазам. И не вскрытая плоть на месте носа. Рыжие волосы слиплись от лихорадочного пота. Маладеньч шумно дышал ртом, заполненным мелкими острыми зубами, и молотил толстыми конечностями по двухсантиметровой насыпи песка на кровати. Когда ребёнок перевернулся в своём бессмысленном судорожном теледвижении, Лоутан увидел у него огнеющий рудиментарный хвост. Такие чудища не являлись ему даже в кошмарах. Пожалуй, самым ужасным в этом существе была одежда: изящный сине-накрахмаленный сарафан, правда, испачканный мочой и фекалиями. На деформированных пальцах были кольца, на толстых запястьях браслеты. Чудовищно большие уши украшали золотые серьги. Нить ка жемчуга удушающе вязлась в чешуйчатую кожу шеи. Его шумное дыхание и движение внезапно прекратились. Он повернул свою невидящую голову к Лоутону и протянул к нему руки. Его рот двигался, будто формируя слова. Заикаясь от ужаса, Лоутон бросился вниз по лестнице на площадку второго этажа. Он шагнул на первую ступеньку, как вдруг его внезапно остановило то, что он увидел из окна спальни напротив. Оно выходило на залив, и там, в сотне метров от берега, покачивалась небольшая лодка с ярким красно-оранжевым парусом. В лодке стоял человек, беспечно держась за мачту и махал в сторону Бельдома. Мне, подумал Лоутон, и с этой мыслью потерял равновесие. Он поскользнулся на песке, покрывавшем лестницу, и скатился в самый низ. Его нога оказалась под ним. Сначала он услышал громкий треск бедра, и только потом ощутил мучительную боль. Он понял, что сломал ногу, и сильно сломал. И всё же ему нужно было выбраться из этого дома. Он выползет, подползёт к лодке, обогнёт лагуну и доберётся к заливу. Туда лоутон выльет всё, кроме одной канистры бензина, а её ему хватит до галфшорс. Он не позволял вмешиваться в свои планы мыслям о том, что за штука там наверху и как она могла туда попасть. Боль была почти в радость, потому что она отвлекала его от настоящего ужаса. В поту и отчаянных попытках подавить стон он не хотел выдать своё положение чудовищу на третьем этаже, потому что хоть той и казалось беспомощным, но всё равно могло обладать какой-то силой. Лоутон полз к узкому пространству, ведущему из гостиной в столовую. Он считал, что ему повезло. Крови не было, хотя бедро уже распухло вдвое по сравнению с нормальным размером и каждое движение отдавалось сильной болью. Наконец он добрался до дверного проема и на мгновение остановился на насыпи песка почти в полметра. Она была удобнее, чем голый пол. Он смахнул пот со лба и осторожно маневрировал, чтобы пройти через это узкое пространство, когда снова услышал шум наверху. Послышались шаги, медленные и тихие, но не таящиеся. Лоутон попытался пролезть через дверной проём, но его нога задела косяк. Он дёрнулся и чуть не потерял сознание от боли, пронзавшей всё тело. Голова запрокинулась, но песок смягчил удар. И Лоутон услышал, как распахнулись двери спальни. Кто-то входил в каждую комнату, но всё так же без спешки и скрытности. Его искали. Лоутон потянулся ещё раз, Дернулся и закричал в агонии. Сломанная нога вырвалась из косяка, и он проскользнул в столовую. Он слышал шаги довольно легкие. Не шаги взрослого, и уж точно не того монстра. Кто-то прятался на третьем этаже, под одной из кроватей, глядя на него через истлевшую синюю бахрому одного из покрывал. «Под какой же кроватью?» — думал Лоутон, подбираясь к распашной двери на кухню. «Почему он не заглянул под кровати?» Кто-то должен был положить туда эту дрянь. Она определённо не могла двигаться сама по себе. Кто-то. Он понял, когда шаги достигли подножия лестницы. Зазвучали по-другому. Он протянул ладонь к двери и толкнул её, не сводя глаз с узкой панорамы гостиной. Дверь отрекошетила и хлопнула его по руке. В дверном проёме гостиной Стояла маленькая чернокожая девочка, которую Лоутон смутно узнал. И внезапно он успокоился. "Марта Н", сказал он, и её имя пришло к нему из ниоткуда, как это часто бывает у политиков. "Марта Н, послушай, я, кажется, сломал тут ногу, ты дочь Десса". Марта Н умерла в 1969 году утонув в лагуне Сент-Эльмо. Лоутон снова потянулся к двери. Толкнув ее, смог увидеть кухню. Солнце сквозь окна отражалось на канистре с бензином на большом столе в центре комнаты. Марта Энн улыбнулась ему, но в столовую не вошла. А вместо этого она повернулась и исчезла. Лоутон пополз к кухне и уперся плечом в дверь. Марта Энн снова стояла в дверях. В ее руках, прижавшись к плечу, было то, что лежало в кровати на третьем этаже. Маленькое тело Марты Энн склонилось под тяжестью его веса, но девочка все равно улыбалась. Ее рот широко растянулся в ухмылке, и белый песок сыпался на спину и сарафан чудовища. Она осторожно смахнула его своей нежной черной рукой. Девочка наклонилась и положила чудовище с животом на песок в столовой. Оно попал зло, было обратно к ней, но она развернула его и осторожно подтолкнула в направлении Лоутона. Оно осторожно проползло по краю песчаной дюны. Жёлтые жёсткие ногти на деформированных ногах, многочисленные браслеты и кольца на когтистых руках лязгали по деревянному полу, пока оно приближалось. У него не было глаз, чтобы видеть нас здрей, чтобы чует запах, зато уши достались просто громадные. И хотя Лоутон Макрей пытался не издавать ни звука, оно быстро обнаружило его по прерывистому, испуганному дыханию.